9. Трое это не компания, трое всё разрушат. Когда мужчины или женщины просят меня помочь им бросить пить, я делаю это, наблюдая, как в их глазах медленно возвращается свет. Для меня всё, что при этом происходит, это деяние Бога. У меня свои отношения с Богом, и я, несмотря ни на что, часто его благодарю. Но иногда мне хочется отправить его куда подальше за то, что он так усложнил мой жизненный путь. Когда я нахожусь в трезвом уме и твёрдой памяти, то чувствую себя так, как будто на меня пролился свет, и я могу поделиться им с отчаявшимся человеком, которому нужна помощь для того, чтобы бросить пить. Это тот же самый свет, который падает на океан при ярком солнечном свете, придавая воде чудесный золотистый блеск. Вот что такое для меня Бог. Это можно почувствовать и ночью, когда лунный свет падает на воду. Бум. Он почти сбивает меня с ног. Я снова чувствую себя пятилетним мальчиком, который в одиночестве летит через весь континент к огням большого города Лос-Анджелеса. И он знает, что его родители. В общем, все это одно и то же. Почему мне так трудно оставаться трезвым, когда я вижу, что мои товарищи это делают с видимой легкостью? Почему моя дорога была переполнена трудностями? Почему я так упорно боролся с жизнью? Почему для меня реальность это приобретённый вкус и почему мне было так трудно его приобрести? Но все эти вопросы смываются прочь, когда я помогаю человеку стать трезвенником или в выходные помогаю тысячам людей сделать шаг к трезвости в больницах и на собраниях. Я как будто стою под Гавайским водопадом, который обливает меня прекрасной тёплой водой. Вот где пребывает Бог, поверьте мне на слово. Я не святой, как и все мы. Если ты стоял на пороге смерти, но не умер, то тебе может показаться, что ты купаешься в облегчении и благодарности. Но тут совсем иное дело. Ты смотришь на трудный путь, который тебе нужно пройти, чтобы стать лучше, и злишься. Случается и так, что тебя начинает мучить вопрос: почему пощадили именно меня? Почему четверо других прошедших через аппарат ЭКМО уже мертвы, а я? Ведь должна же быть тому какая-то причина. Для меня частью ответа на этот вопрос стал опыт 10.000 часов работы в обществе анонимных алкоголиков и помощь людям в обретении трезвости. Этот опыт, воа, душевляет меня, фактически даёт мне немного того золотистого света, который когда-то заполнил мою кухню. Но вопросы остаются. Боже, почему ты пощадил меня? Я готов. Укажи мне пути, я буду следовать ему. Когда Вуди Ален задаёт этот же вопрос инопланетянину в фильме Звёздные воспоминания, Тот отвечает что-то типа сделай шутки посмешнее. Но мне кажется, что проблема не в этом. В любом случае, я готов. Я всё время ищу ответ. Я в поиске. Я ищу бога.